Глава одиннадцатая. Волки. «В этом лесу водятся дикие звери?» — спросила я негромко. «Да и немало», — ответил принц, не открывая глаз. «Ну, у нас есть несколько огнестрелов и пара клинков. Прорвемся». Я поежилась. Вокруг царила тихая лесная безмятежность. Пели птицы, шелестели листья, дул легкий свежий ветерок. Но теперь мне стало казаться, что за каждым деревом притаилась опасность. «Можно мне огнестрел?» — спросила чуть дрогнувшим голосом. Ирхан чуть приподнялся и посмотрел на меня с удивлением. «Умеешь пользоваться?» «Умею», — кивнула, и все же решила добавить. «Но стрелять мне приходилось только по мишеням. Боюсь, в случае с человеком могу не решиться нажать курок». Принц тяжело вздохнул и снова закрыл глаза. «Тогда лучше тебе вообще не брать огнестрел в руки», — проговорил он. «Потому что с ним ты сразу станешь для нападавшего потенциально опасным противником, которого нужно обезвредить. То есть, если у тебя увидят оружие, то выстрелят на поражение, а ты ничего не успеешь сделать». «Ясно», — ответила я и притянула колени к груди. «Вы знаете, кто на нас напал?» «Тут очень много вариантов», — усмехнулся он. «Понимаешь, я для половины страны как кость поперек горла». «Нужно Лирдена спросить, не было ли на мобилях преследователей каких-то особых знаков и отметок?» «Не было», — ответил Римерди. «Обычные черные овесы били по нам усиленными магией огнестрелами. Если сильно постараться, то на вмятинах можно найти следы использованных рун. Но нам с вами сейчас это ничего не даст». Он сел, покрутил головой, разминая шею, и посмотрел на нас. «Предлагаю подумать, как будем выбираться из этого милого леса», — сказал Лирден. «Карты нет, связи нет, магии нет. мобиля Он перевел взгляд на покореженную груду металла. «Тоже нет». «Давай лучше думать, что у нас есть», ответил Эрхан, тоже приняв сидячее положение. «А есть у нас еда, что уже немало, оружие, два бойца и один поисковик. Я ничего не забыл». «Если честно, мне польстило, что принт запомнил, какой у меня дар. Это оказалось очень приятно». «А еще нас совершенно точно будут искать», — добавил Лирден. «И враги, и друзья. Причем я не знаю, как мы станем отличать первых от вторых». Принц грустно хмыкнул. «Тогда нам придется выбираться самим», — сказал он. «Следовательно, для начала дойти до ближайшего населенного пункта, потом транспортом транспортами, затем отправиться в Харт и уже оттуда проводить расследование». «А ты не думал, что нас будут ждать в этом самом населенном пункте?» Поинтересовался Ремерди. Будут, но и мы не дураки, Лир. Сначала устроим разведку. Я слушала их внимательно, но при этом пыталась почувствовать свой дар поисковика. Ни разу до этого момента мне не приходилось попадать в ситуации, когда магия не работала. Потому сейчас было особенно страшно, что и этот дар тоже откажется подчиняться. Но к моей радости он откликнулся. Для того, чтобы найти путь, мне нужно знать цель. сообщила я мужчинам. «Четкую и знакомую. Она станет ориентиром». Эрхан задумчиво потер подбородок, а Лирден склонил голову на бок, но отвечать никто из них не спешил. «А на магию можешь ориентироваться? По следу?» спросил принц после недолгих раздумий. «Раньше получалось, но сейчас дар откликается странно». «Значит, будем пробовать», кивнул он и, поднявшись, подал мне руку. На этот раз я без промедления и сомнений вложила свою ладонь в его. И что самое странное, это прикосновение будто придало сил. Кажется, Архан тоже почувствовал нечто подобное, потому что глянул на меня странно, но никак это комментировать не стал. Увы, уловить след магии мне не удалось. В этом лесу она слишком быстро рассеивалась. По той же причине рухнул мобиль, не работали нерты, факты, не фанапы, и я сомневалась, что от огнестрелов будет толк. И все же почти современное стрелковое оружие имело в себе магическую начинку. «А ты можешь попробовать найти ближайшее поселение?» — спросил принц, когда я сообщила, что никакого следа не улавливаю. «Или наоборот, почувствовать, где сейчас наши преследователи. Ведь когда мы решили лететь сюда, ты назвала это направление единственным безопасным». Я молча кивнула, отошла на пару шагов от Ирхана и попыталась сосредоточиться. Дар откликнулся сразу. Будто ему даже нравилось отсутствие вокруг привычной магии, словно до этого она его сбивала. Первым я попыталась определить местонахождение тех людей, которые на нас напали. И сразу ощутила, что они довольно далеко, но приближаются. Судя по всему, оставили мобили и двигаются в нашем направлении пешком. Возможно, видели, где мы упали, а значит, скоро будут здесь. Медленно выдохнув, я отрешилась от них и теперь попробовала найти путь к ближайшему поселению, в котором мы сможем получить транспорт. И нашла. Причем путеводная нить оказалась такой мощной и сильной, как никогда раньше. Преследователи идут за нами, так что нужно уходить. Проговорила, снова повернувшись к принцу. И я знаю направление к ближайшей деревне, но понятия не имею, сколько до нее идти. Это уже отличный результат. Неожиданно похвалил Эрхан. Он одобрительно мне улыбнулся и крикнул другу. «Лир, слышал? Идти сможешь?» «Смогу!» — отозвался тот, поднимаясь на ноги. «Предлагаю взять самое необходимое и отправиться в путь». Вот только сразу уйти не получилось. Тащить с собой чемодан с моими вещами было глупо, но и оставлять его здесь оказалось чревато последствиями. За время жизни в Локу я успела узнать, что местные шаманы по личной вещи могли сделать очень многое. И найти человека в любой части мира и даже проклясть. А я прихватила с собой только по-настоящему личные вещи, каждая из которых была для меня важна. Сжечь, предложил Лир, глядя на мой чемодан. Увидят дым, закопать, найдут. Тащить? Прогулка по лесу с чемоданом точно станет для нас незабываемой, иронично бросил принц. Предложи свой вариант, с легким ехидством ответил ему Ремерди. Здесь бы идеально подошла руна полного разрушения, но никто из нас сейчас не может создать ни одну руну. Значит, понесем чемодан с собой до тех пор, пока не появится способ от него безопасно избавиться. Развел руками принц. Я уставилась на него с искренним удивлением. Если бы мне еще вчера кто-то сказал, что наследник престола будет тащить мои вещи через чащу, я бы искренне посмеялась. И все же надо признать, что Эрхан оказался совсем не таким, как я себе представляла. Где изнеженный праздностью аристократ? Где безответственный разгильдяй и повеса? Видимо, его кто-то украл, заменив двойником. Потому что сейчас я видела перед собой взрослого серьезного мужчину, умеющего принимать взвешенные решения и готового нести за них ответственность. Он на самом деле понес мой чемодан. И ни взглядом, ни словом не упрекнул меня, что прихватило с собой столько вещей, которые теперь для нас как якорь. Я взяла корзину с продуктами, а аптечку сунула в свою сумку. Лирден прихватил два рюкзака, свой и Эрхана. А вот оружие они распределили между нами всеми. Огнестрел мне так и не дали, но зато вручили тонкий клинок в ножнах, которые удобно крепились на бедро. В пути мы почти не разговаривали, чтобы не привлекать к себе внимание местных обитателей. Я шагала первой, четко следуя путеводной нити, которая отводила нас от опасных участков, оврагов, непролазных кустарников и болот. За мной шел принц, закинувший чемодан себе за спину, а замыкал отряд Лирден, держащий на готове огнестрел. Увы, несмотря на полученную в Академии приличную физическую подготовку, я довольно быстро выбилась из сил. Вот только показать это мне было элементарно стыдно. Все же именно я тут боевой маг с дипломом. А получается, что сдалась раньше двух высокородных аристократов. Потому и шла вперед, даже не думая останавливаться. Ноги болели, мышцы ныли, моля хотя бы о минуте передышки. Но щадить себя мне не позволяла гордость. Привал 20 минут. Вдруг скомандовал его высочество. Я по инерции прошла еще несколько шагов и только потом обернулась. Эрхан не выглядел ни уставшим, ни выдохшимся. а вот на меня смотрел с настоящим сочувствием и, как мне показалось, с одобрением. «Поддерживаю!» – послышался голос Лирдена. «Тут хорошее место, тихое, опасных животных не чувствую, да и родник рядом». Я кивнула, на слова просто не осталось сил. Хотела чинно опуститься на траву, но попросту рухнула и испытала при этом такое нереальное облегчение, что просто не передать словами. Рядом послышался тяжелый вздох принца. «Ты могла просто сказать, что устала», — проговорил он, присев рядом со мной. «Зачем было так над собой издеваться?» «Я боевой маг», — хотела произнести это громко и уверенно, но получилось хриплое и едва слышно. «А я капитан Корфидской армии в отставке», — ответил он. «И прекрасно понимаю, что девушки, пусть даже с боевым дипломом, вряд ли под силу без подготовки совершить полноценный марш-бросок через лес». Сначала решила, что мне показалось, мало ли. Лес тут все-таки особенный, его не зря называют аномальным. Потому все-таки решила уточнить. «Капитан?» «Ага», подтвердил Эрхан спокойным тоном. «И не думай, Эмирель, я свое звание честно заработал. Сначала был рядовым, а параллельно учился и издавал экзамены. Экстерном удаленно окончил два курса военной магической академии, после чего мне дали сержанта». Еще через полтора года, когда получил диплом, стал лейтенантом, а потом и капитаном. Ого! Восхищенно усмехнулся присевший неподалеку Лирден. Нет, хан, я знал, что ты уникальный тип, но высшая магическая за два с половиной года? Учитывая, что до 18 лет я только и делал, что учился, это было не так уж и сложно. Отозвался принц и насмешливо добавил. Зато теперь могу с уверенностью подтвердить фразу, что талант не пропьешь. «А вот ты, насколько я помню, университет так и не закончил, и диплома не имеешь». «Зачем он мне теперь?» – чуть расстроенно спросил Ремерди. «Да хоть перед сыном похвастаться». После этой фразы Лирден заметно паник, а на его лице я увидела отражение чувства вины. «Никист, не успеешь так его рождению», – вдруг проговорил Ирхан. «Вот выберемся отсюда, найдем себе транспорт и сразу отправимся в Сойрт». Ремерди покачал головой и разлохматил свою короткую черную шевелюру. «Дариса будет переживать, когда я не отвечу на ее вызовы и сообщения. А ей нельзя сейчас волноваться». Сказал он да таким тоном, что мне стало его жалко. «Эта неведомая Дариса явно для него очень дорога». «С ней рядом Тира, успокойся», — ответил ему принц. «При упоминании этого имени я вздрогнула и напряглась, а потом и вовсе села, откуда только силы взялись. Очень хотела спросить принца о бывшей невесте. Узнать, почему она так поступила с собственным женихом. Вот только слишком боялась разбить этим вопросом ту тонкую ниточку взаимопонимания, которая только-только начала появляться между нами. «Знаю, хан, покивал Лирден. Но все равно чувствую, что должен сейчас быть не здесь. Я нужен Дайри. Понимаю тебя, дружище. Прости, в этой ситуации ты оказался только из-за меня». проговорил Ирхан. «В этой ситуации мы все виноваты», дипломатично ответил Ремерди. «И я не жалею, что отправился с тобой. Учитывая все произошедшее, мое участие было необходимо. Во время сегодняшнего нападения я в этом только сильнее убедился». И Дари поймет уверен. «Но все равно он в душе неспокойно». Повисла пауза, в которой лично я почувствовала себя лишней, чужой. И чтобы хоть как-то прогнать это ощущение, Притянула ближе оставленную рядом корзину и достала из нее пирожок с мясом. Предлагаю перекусить, сказала, протягивая угощение принцу. Тот взял с благодарностью, Римерди тоже не отказался. И так серьезной темы мы перешли к еде, а обстановка вокруг разрядилась само собой. Вставать после привала было нелегко, и первые шаги дались особенно тяжко. Но потом у меня словно открылось второе дыхание. И я пошла довольно бодро. И будто бы даже зрение стало немного острее. Видимо, так влияла на меня местная магическая аномалия. Мужчины тоже не отставали. Но все разговоры опять смолкли. Правда, тишина не напрягала. Да и не было вокруг тихо. Шуршали листочки, поскрипывали ветки. Под ногами хрустели мелкие палочки. Чуть шумел ветерок, пели птицы. Лес жил своей жизнью и казался самым обычным. но все же моя интуиция не уставала напоминать, что здесь может быть очень опасно. И вскоре это подтвердилось. День постепенно клонился к вечеру, а вокруг до сих пор ничего не указывало на близкое присутствие людей. Я шагала, четко следуя за путеводной нитью, как вдруг она резко в одно мгновение повернула назад. Пришлось остановиться. «Ничего не понимаю», — проговорила себе под нос. «Что такое?» — уточнил Архан. Путь поменял направление, и теперь, если верить моему дару, нам нужно в обратную сторону. Я пребывала в настоящей растерянности. Честно говоря, мне даже стало стыдно. Мой дар раньше никогда не выдавал подобных кульбитов, проговорила, подняв взгляд на принца. Здесь он будто стал сильнее, но при этом ведет себя странно. «Хам!» — голос Лирдена прозвучал напряженно. «Впереди хищники, но я не могу понять, кто». «Их много, и они явно ждут именно нас. Готовятся напасть». Говоря это, он сбросил на землю рюкзаки, снял огнестрел с предохранителя, а второй рукой вытащил из ножен клинок. Принц проделал то же самое. А я просто смотрела на мужчин, не в силах поверить в услышанное. «Звери? Устроили засаду?» «Эмирель, отойди назад». Строго приказал Эрхан, «А лучше залезть на дерево, чтобы тебя не достали». «Но я просто не могла бросить их в такой ситуации. Лучше останусь и попробую помочь», — ответила ему. Принц повернулся, глянул на меня недовольно и приказал. «На дерево, живо!» «И никакой самодеятельности!» Одна часть меня даже была бы рада подчиниться такому приказу, но вторая наотрез отказывалась бросать своих в беде. Поэтому я только крепче сжала клинок и отрицательно мотнула головой. Несколько секунд мы с принцем пристально смотрели друг другу в глаза. Он даже сделал шаг ко мне, будто собирался прямо сейчас своими руками закинуть меня повыше. Но именно в этот момент раздался громкий рык, и из кустов выпрыгнул огромный черный волк. Он был в два, а то и в три раза больше своих обычных собратьев и казался настоящим чудовищем. Его глаза сияли ядовитой зеленью, а с острых клыков капала слюна. Следом за ним вышли еще несколько, а в моей руке предательски дрогнул клинок. Как вообще можно без магии попытаться победить таких жутких животных? Что вообще могут люди без магии против этих злобных созданий? «Хан, отойди назад», — тихо проговорил Ремерди. «Еще чего!» — возмутился тот и не сдвинулся с места. «И Эмирель уведи», — с нажимом сказал друг принца. «Хан, могу случайно задеть тебя крылом». И что самое удивительное, Эрхан вдруг медленно отступил. Послушался? Удивительно. Но то, что произошло дальше, поразило меня куда сильнее странной покладистости принца. Лирден вдруг начал увеличиваться. Да-да, в самом прямом смысле. Стал больше, шире в плечах, а потом его кожа будто покрылась мелкой черной чешуей. Руки превратились в лапы с длинными загнутыми когтями, а за спиной раскрылись самые настоящие кожистые крылья. Огромные, черные, с острыми шипами на концах. Это зрелище повергло меня в настоящий ужас. Я мало того, что забыла про волков, так и вдруг осознала, что тесно прижимаюсь к Ирхану, будто на самом деле ища в нем защиты. Принц даже не подумал меня отталкивать. Наоборот, обнял одной рукой за плечи, а второй продолжал сжимать взведенный огнестрел. Но вскоре стало ясно, что оружие нам не понадобится. Просто волки, несмотря на свои внушительные размеры и явно недружественные намерения, увидев крылатого монстра, принялись дружно отступать, а потом и вовсе сбежали, поджав хвосты. Но и Лирден не остался на месте, рванул за ними. И мчался с такой скоростью, которая точно не подвластна человеку, даже одаренному магией. Когда они скрылись из виду, я еще долго всматривалась в лесную чащу, попросту боясь пошевелиться. потому даже не сразу услышала вопрос принца. «Эй, Эмирель, испугалась?» Чуть насмешливо спросил его высочество. Я перевела на него растерянный взгляд и тут же поспешила высвободиться из объятий. Отступила в сторону и снова глянула на кусты, за которыми скрылась стая и то чудовище, которое совсем недавно было лордом Лирденом Ремерди. «Все хорошо, это Лир», — мягким тоном пояснил Эрханн. Он у нас оказался на четверть демоном, а вблизи темного источника в момент большой опасности смог пройти оборот и получил вторую постась. Кстати, он единственный, у кого есть крылья. Я судорожно сглотнула и крепче сжала рукоять клинка. «Да, знаю, зрелище впечатляющее», — проговорил принц и попытался забрать у меня оружие. Вот только мои пальцы отказались разжиматься, потому ему пришлось отгибать их по очереди. И он все же справился. Клинок выпал из моей руки на землю, а принц неожиданно привлёк меня к себе и крепко обнял. Сначала я просто впала в стопор, но минули мгновения, и меня накрыло чувством безопасности и заботы. Оно оказалось настолько сильным, что просто лишило способности рационально мыслить. Наверное, именно потому я сама прижалась к Архану, обняла его в ответ и уперлась лбом в широкую грудь. Не знаю, сколько мы вот так стояли в тишине посреди леса, Время словно бежало где-то параллельно, огибая двух застывших людей. Мы будто не просто прижимались друг к другу, а соприкасались душами, и это чувство оказалось удивительно правильным. «Зря ты во все это влезла», — вдруг тихо прошептал принц, поглаживая меня по спине. «Рядом со мной очень опасно. Вряд ли те деньги, что ты получила за свадьбу, стоят потерянной жизни». Эти слова выдернули меня обратно в суровую реальность. Я отпустила его высочество, сделала шаг назад, а Ирхан отпустил, даже не попытавшись удержать. Но при этом продолжал смотреть на меня, а в его взгляде стояла досада. «У меня не было другого выхода», — сказала я, глядя ему в глаза. «Если бы не решилась на тот шаг, отца бы утром арестовали, а Литти отправили в приют. Я не могла этого допустить». Он усмехнулся, а взгляд его стал острым и колючим. А еще в нем появилось откровенное недоверие. То есть хочешь сказать, что поступила так, чтобы спасти семью, и совсем не думала о себе, — иронично произнес принц. Я получила только мобиль, да и то Тира вручила мне его сама, так как буквально накануне мы отдали свой, чтобы хотя бы получить отсрочку по оплате папиного долга. Эрхан продолжал смотреть с сомнением, потому я и решила рассказать все, как было. Отец никогда раньше не играл. Он вообще не азартный. Спокойный, тихий, домашний. Я даже представить не могла, что он может проиграть все наше имущество, а потом взять в долг огромную сумму у сомнительных личностей и тоже проиграть. И ладно бы только проиграть, но он еще и скрыл от меня эту информацию. Сказал только тогда, когда уже не оставалось времени что-то исправить. В тот вечер в нашу гостиницу заявились Рагнет и его приспешники. Они местные бандиты и мошенники, об этом знают в городе все. И я понятия не имею, почему эти люди до сих пор на свободе». Выдохнула, отвела взгляд. Говорить об этом было неприятно, но я понимала, что его высочество должен услышать правду. Тогда-то я и узнала о папином долге. У той сцены оказалось много свидетелей, все посетители нашего кафе. И среди них одна рыжеволосая девушка. Она подошла ко мне сама и сказала, что может помочь решить нашу проблему. Я поначалу отказалась, но она оставила номер своего фанапа. А когда на следующий день папа слег с сердечным приступом, я отчаялась настолько, что сама вызвала ту незнакомку. И согласилась на все. Эрхан молчал, но теперь я сама не могла решиться поднять на него взгляд. Боялась увидеть в глазах принца то презрение, с которым он смотрел на меня утром. Всевидящий, всего лишь этим самым утром. А кажется, что с того нашего первого завтрака прошло уже несколько дней. Я не знала, за кого придется выйти замуж. Продолжила свой рассказ. А когда увидела вас у алтаря, хотела отказаться, но Тира не позволила. Она напомнила, что договор подписан и на кон поставлено очень многое. И сказала, что вы этого заслуживаете. И еще вы были не в себе. Действовали механически, словно кукла. Это выглядело пугающе. Я не помню церемонию. Вообще. Его голос прозвучал удивительно спокойно. Что между нами было? Брак подтвержден близостью? Нет, воскликнула я и замотала головой. Нет-нет, не думайте. Тира после церемонии провела странный ритуал. Смешала нашу с вами кровь и призвала два источника магии и... Я вдруг только сейчас вспомнила те слова, которые она при этом говорила. Она сказала, что этот брак будет нерушим, а магические силы приняли ее слова. Принц не ответил, а потом и вовсе развернулся и отошел в сторону, где оставил чемодан. Собрал брошенные сумки, подобрал корзину, которую я, оказывается, уронила, и принялся перетаскивать все это к большому камню, окруженному густыми кустарниками, как плотным забором. Скорость темнеет. Проговорил Ирхан. «Думаю, нам стоит переночевать здесь. Продолжим путь утром». Вот так одной фразой он закрыл сложную для нас обоих тему, не став никак комментировать мой рассказ. А я приняла такое его решение с облегчением. Главное, что он теперь знает правду, а верить ей или нет, пусть решает сам. И все же в глубине души мне очень хотелось, чтобы его высочество не считал меня коварной злодейкой. «Да, я была виновата перед ним, с этим не поспоришь. Но мне фактически не оставили выбора. Хотя сейчас это уже не важно. Нам в любом случае придется выбираться из этой ситуации вместе. Очень надеюсь, что мы все-таки сможем развестись и даже представлять не хочу, что будет, если у нас не получится».